На планете маленького принца всегда росли простые, скромные цветы. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увидали. А этот цветок пророс из зерна, занесенного неведомо откуда. Появился бутон, неведомая гостья, скрытая в стенах зеленой комнатки, все прихорашивалось. Она заботливо подбирала краски, наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица Цветка сказала. «Ах, я на силу проснулась. Прошу меня извинить!» «Как вы прекрасны!» — похвалил ее принц. «Да?» — Правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем!» А вскоре она заметила. — Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц разыскал лейку и полил цветок родниковой водой. Красавица цветка была горда и обидчива. У нее было четыре шипа, и она сказала. Пусть приходят тигры, не боюсь их как когтей. — На моей планете тигры не водятся, — возразил маленький принц. — И потом тигры не едят траву. — Я не трава, — заметил цветок. — Ах, простите меня, — извинился принц. — Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? — А когда настанет вечер? Накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Хотя маленький принц любил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в его душе пробудились сомнения. Пустые слова красавицы он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. Напрасно я ее слушал, доверчиво сказал он мне однажды.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 Цветы поют, поют цветы, Никто не верит, пусть. Но ты поверь, поверь лишь ты, Чтобы исчезла грусть поют поют когда бутоны распускаются а после снова без следа их листья осыпаются а после снова без следа их листья осыпаются цветы без музыки и слов обходятся вполне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 И будет так из года в год, Нет пению конца, Ведь красотой цветок поет, И входит красота в сердца.